мести на ночь, чтобы ангелам-хранителям в ночную тишь любо и привольно было обхаживать спящих, чтобы они не запнулись обо что и зато не разгневались. Образец не знал, как освободиться от такого постояльца и не видел конца своему басурманскому пленению. Просить Ивана Васильевича разрешение у своих не смел, Антон-лекарь каждый день более и более входил в милость великого князя. В горе своем боярин нередко сравнивал себя с многострадальным Иовом, которого все язва, казалось, готов он был принять вместо этого плена. Недокрещенцу слуге Антона очень понравился у него. «Свой своему поневоле, брат», — говорили на половине боярской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 и через него любуется светом Божиим, ночным небом, усыпанным очами ангелов, глазеет на мимоходящих и едущих, слушает сплетни соседей, прислушивается с каким-то умилительным соучастием к скрипучему оттиску шагов запоздалого путника по зимней дороге, к далекому, замирающему в снежной пустыне звону колокольчика, звуком, имеющим грустную прелесть для сердца русского.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 Стеклышко было всегда чисто, а когда сердитый мороз спушил его своим дыханием, чего не делала она, чтобы согнать с него снежную оболочку. Вот он, этот чародей, вот пригожий иностранец. Как огонь его голубых глаз пожирает пространство, как белезна лица его спорит со снегом, когда разливается по нем огненная заря.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 Сердце замерло, как будто потонуло на вечности. Грустно, так грустно, хоть бы белого света не видать. Но придет опять очарователь, и Анастасия ждет его минуты, часы, иногда целый день. Бедная лишилась и пищи, и если вкушает ее, так для того только, чтобы скрыть от домашних свою душевную болезнь. Да, она больна, она очарована.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 Минуты две-три спокойно, и опять образ пригожего иноземца, словно живой перед нею, сидит с нею рядом, держит ее руку в своей. Сомкнуло ли глаза то же самое неземное существо, которое увидело в сонно грезах детства? То самое, только с очами, с улыбкой немчина, лежит у ног ее, сложив белые крылья. Проснется и тоска в сердце, будто жало сидит в нем. Часто слышит она очаровательные звуки, Антон играл на лютне Это самые те небесные голоса, те гусли-самогуды, которые в сонных видениях ее детства так сладко пели над сердцем ее. Иногда Андрюша приходит от лекаря к своей крестной матери. Беседы с крестником — все о нем одном, об очарователе.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 не сможет он не чародей к почему же она его любит когда он не сказал ей словечко не взглянул даже на нее хоть раз что он христианин и не русской веры не носит тельника креста на груди бедная никак не может согласить никак не в состоянии понять этого только когда андрюша собирается от нее опять к лекарю анастасия дарит на прощание своего крестника сладким поцелуем и невольно атласную ручкой осеняет его крестом не хотела ли передать то и другое иноземцу и все пригожим иноземц и везде во всякое время только он решено она больна она очарована а молодой врач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 Словно они одни в доме, одни в свете. Не понимают ли друг друга? Не сообщаются ли их души через эту легкую перегородку, их разделяющую? Почему знать? Говорил же он когда-то Андрюше, что между ними и Анастасией существует магический тройственный союз. Зачем разрушил он этот союз равнодушием к нему? Мечты о нем могли бы расцветить мрачные часы его жизни. Почему нет с ним Андрюши, чтобы поговорить о прекрасной Анастасии, перенять от него поцелуи ее и благословения, и вновь скрепить этот тройственный союз? Запели снова колокола. Моление в некоторых церквах кончилось. Андрюша на помине легок. Нынче предупреждают разнородные щебетания и чиликанье птиц.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 Булгарину кажется это выражение не русским пускай спросит от первого ростовского огородника, первого русского мужичка, и опять устыдится своего незнания. Впрочем, где ж было ему ознакомиться с народным русским выражением? Примечание автора. Никогда еще Антон не видал в городах такого многочисленного собрания птиц. — Слышишь, как они празднуют свободу свою, как они благовестят, — сказал Андрюша. Нынче выпускают на волю крылатых узников, нынче выкупают из тюрьмы и людей, которые содержатся там за долги. — Какое прекрасное обыкновение, — сказал лекарь, — оно мирит меня с русскими. правда говорит твой отец, под грубую оболочку их нрава скрываются много прекрасных качеств. Между тем Андрюша отворил дверцы клетки. — Вступайте, вы благовестить, — примолвил он.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 Жажда души пламенной, любящей, но сокрытой доселе под холодную корою наружности и обстоятельств. Жажда сообщиться с душою его понимающую, перенести свои ученые надежды, едва ли не обманутые, свое влечение к прекрасному, на живое существо. Родник сотни лет скрывался под тяжелым утесом. Ударил в этот утес молот грозы?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 С этого времени Анастасия для Эрнштейна — несущество воображаемое. Имя — это не соединение пустых звуков, непростое слово. В нем соединена и красота земная, и красота небесная. Доброта, ум, чистота, сила души. Им словословит он природу, человечество, Бога. Оно — союз его с Русью, ковчег его жизни и смерти. С этого времени уединение его населяется, в нем живет Анастасия. Любовь его безотчетна, она вся в своем источнике, в сердце, рассудок в ней не участвует. Любовь его чиста, как первый день первого человека, как снежные теми горы, куда положила след только стопа Бога. Ни один темный помысел не помутит этого чувствования, ничего не желает он,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 однако служат им переводчиками большей частью или Андрюша, или Аристотель, способствующие и радующиеся от души возвышению братнина-воспитанника. Беседы их чаще всего о делах Италии, так знакомые эренштейну Особенно любит великий князь слушать рассказы о